Глава 15 Во время поездки с Молли и Барбарой на пляж Брак-Риф, находящийся в западном конце острова, Каро, хоть и не без усилий, смогла выбросить из головы головоломные теоретические построения Вейгерта. Барбара взяла один из имевшихся на базе джипов. Они погуляли босиком по песку у края невообразимо голубой воды — а затем удостоили своим вниманием магазинчики, где торговали традиционными местными ювелирными изделиями. Барбара купила серьги, а Молли — браслет. Каро, ни на минуту не забывавшая, как плохо у нее с деньгами, только любовалась. Она периодически проверяла телефон, нет ли сообщений от Элен по поводу встречи с юристом. После пляжа они заехали выпить в бар курортного отеля. Молли, которая, как оказалось, могла без видимых признаков опьянения поглощать огромное количество алкоголя, рассказывала о своих отношениях с мужчинами. Она предпочитала плохих и сексуальных мальчиков. Недавно она попробовала заняться сексом в море с молодым инструктором подводного плавания. Главная проблема в том, сказала она, что вода сразу смывает естественную смазку. «По-твоему, проблема только в этом?» — удивилась Барбара. «А не в акулах, в этих электрических скатах и любопытных туристах». «Рифовые акулы практически не бывают опасными», — ответила Молли. «Но если вы там сильно дергались...» «Конечно, мы дергались. Ему же 22 два года. Парни в этом возрасте не понимают изящного секса». «Не могу представить, чтобы хоть кто-нибудь подумал об изящном сексе, находясь под водой и без лубриканта», — сказала Каро. «А в общем, этот метод я не рекомендую», — важно заявила Молли, и тут же расхохоталась так громко, что туристы за соседними столами стали оглядываться на нее. Каро тоже рассмеялась. Она почти не смеялась со времени злополучных дисциплинарных слушаний по поводу поведения Пола Беккера. Эти женщины сразу отнеслись к ней по-дружески. Сколько же времени у нее не было друзей-женщин, кроме Элен, да и просто настоящих друзей, кроме Девона. Долго, очень долго. Они болтали, смеялись и рассказывали забавные истории из практики. «Был у меня один случай во время стажировки по гинекологии», — сказала Молли. «Лежит эта несчастная в кресле, задрав ноги, перепуганная до потери рассудка, и спрашивает меня. Скажите, доктор, а что, если у меня фибромы в Евхаристии?» Каро так смеялась, что клюквенный морс брызнул у нее из носа. В конце концов рассудительная Барбара прервала веселье. «Пора возвращаться». Похоже, собирается дождь, а мы в открытом джипе. К тому же, ты, Каро, кажется, говорила, что доктор Вейгард хотел еще раз побеседовать с тобой насчет проекта. Или Джулиан? Доктор Вейгард, — ответила Кару. Она и не заметила, что они столько времени просидели в баре. Ей хотелось кое-что сказать, но она сомневалась, что сейчас подходящее для этого время. Да и настанет ли такое время хоть когда-нибудь? Она все же решилась. «Барбара, Молли, я хочу вас спросить. Если считаете, что это меня не касается, не отвечайте. Вы разобрались в теории Вейгерта? Она кажется вам убедительной?» Настроение в их компании сразу изменилось. Даже бесшабашная Молли сразу сделалась серьезной и огляделась по сторонам, явно опасаясь, как бы кто-нибудь их не подслушал. Туристы за соседним столиком вставали с мест и направлялись к выходу. «Да, теория убедительная, и мы обе с нею согласны», сказала Барбара, дождавшись, пока они уйдут. «Если у тебя есть вопросы, задавай их, пожалуйста». «Вы согласны с тем, что мое сознание создало этот стол?» «Да что эти столы привязались?» «И если бы меня тут не было, то не было бы и его?» равно как и всего этого зала, клюквенного морса и бармена? — Причина появления всего этого не ты, — ответила Барбара, — а мы с Молли, как будто тебя тут и нету вовсе. — Допустим, в баре никого нет. Значит ли это, что его не существует? Теперь отвечала Молли, — И Каро поняла, что у этой яркой и вроде бы беззаботной женщины есть и другая сторона личности, которая, вероятно, должна проявляться главным образом во время операции. Трезвая, осторожная, целеустремленная. Он существует как возможность. Как и все остальное, пока, скажем, бармен не ставит ключ в замок, чтобы открыть утром дверь. Когда я наблюдаю за баром, поле возможностей сколлапсировано и для меня и всех остальных, кто здесь находится, включая тебя и бармена. Мы все пребываем в одной и той же сплетенной действительности. Запись этого наблюдения остается в памяти. И когда мы возвращаемся в бар, воспоминания согласуются с объектом. Иными словами, степени свободы для области возможностей бара, записанные в памяти, перестают существовать, когда мы впервые видим этот бар. По сути, хотя доктор Вейгерт не одобрил бы эту терминологию. Консенсуальная реальность замораживает бар в одном и том же состоянии, независимо от того, когда в него случится вернуться. Молли подалась вперед, как будто рассчитывала, что чем ближе она будет к КАРУ, тем легче то и будет понять ее. «Но когда мы выйдем за дверь, бар на самом деле не исчезнет». Он продолжит свое существование как облако возможностей, из которого все начинается. Представь себе старый телевизор, у которого на экране только рябь и снег, но вот его настраивают, и появляется изображение. Сначала существует лишь возможность изображения, которую вы своими действиями воплощаете в реальность. Если выключить телевизор, вы перестанете видеть изображение, но где-то через несколько домов Ваш сосед уже настраивает свой телевизор, так что оно продолжает существовать. Точно так же и с этим баром. Он не стирается из действительности после того, как ты его покинешь, потому что ты лишь одна из многих наблюдателей. Особенно счастливые часы, — вставила Барбара. Примечание. Счастливые часы. Время в работе американских баров с 4 до шести дня, реже с пяти до семи когда дневной наплыв посетителей уже закончился, а вечерний еще не начался. Чтобы привлечь клиентов, им предлагают спиртные напитки с большой скидкой. Конец примечания. «Ладно», — сказала Каро, — «будем считать, что я это усвоила». Я прочитала обзор, который составил для меня доктор Вейгерт. Он говорит, что порождением сознания является материальный мир, а не наоборот, а также и время тоже что прошлое существует только потому, что наше сознание создает его сейчас способами, продиктованными алгоритмами в нашем мозгу. Римская империя, динозавры, формирование галактик — это тоже зависит от наблюдателя, — сказала Барбара. Нет такого времени, которое существовало бы само по себе и текло от прошлого к будущему. Эйнштейн доказал, что время связано с наблюдателем. В нынешних работах, публикуемых в авторитетных научных изданиях, делается еще один шаг, согласно которому так называемая ось времени связана с природой наблюдателя, с нами, и в частности с тем, как мы обрабатываем и запоминаем информацию. Самое главное, что без сознательного наблюдателя эта самая ось, фактически само время, просто не возникает. Из всего этого следует, что реальность начинается и заканчивается наблюдателем. Джон Уиллер, коллега Эйнштейна, однажды сказал, «Мы участвуем в создании чего-то в далеком прошлом Вселенной». Итак, наблюдатель — это первопричина, жизненная сила, которая переводит из пространства состояний в реальность не только настоящее, но и каскад пространственно-временных событий, которые мы называем прошлым. Время — это всего лишь один из инструментов, с помощью которого сознание придает смысл миру. — Каро, что тебя развеселило? — Глупость, в общем-то. Мне однажды попалась на глаза футболка с надписью «Время — орудие природы, не позволяющее всему случаться одновременно». «Пространство — это орудие природы, не позволяющее всему случиться со мною». — Хочу такую футболку. — воскликнула Молли. — Я говорила совершенно серьезно, — нахмурилась Барбара. Каро поспешила исправить оплошность. — Понимаю. И я тоже совершенно серьезно. — Я на самом деле хочу разобраться, но это трудно принять. — Согласна. Но с революционными теориями только так и бывает. Астрономы много веков отказывались соглашаться с тем, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Медики XVIII века смеялись над утверждением, что болезни вызываются микроорганизмами, неразличимыми невооруженным глазом. А в XX веке ученые, в том числе и сам Эйнштейн, никак не могли воспринять квантовую механику. Все теории множественных вселенных, сколько их есть, вступают в противоречие с теорией струн. Но идеи Вейгерта о том, как устроена реальность, подтверждают научные эксперименты. Что касается множественных вселенных, вы считаете, что Джулиан действительно выходил в другую ветвь и... Создал ее, — аккуратно поправила Барбара. И что после того, как его отсоединили от аппаратуры, новая вселенная продолжила существование сама по себе, без его участия? — Да, — сказала Молли. Мы считаем именно так. Если Джулиан захочет, то сможет создать ветвь, в которой он, скажем, будет выглядеть как греческий бог, и та вселенная будет такой же реальной, как и эта? Да, поскольку это не противоречит законам квантовой механики, — ответила Барбара. За соседний столик село несколько мужчин, с интересом поглядывавших на трех молодых привлекательных женщин. Молли воспользовалась возможностью и сменила тему. «Ты вправду считаешь, что Джулиан похож на греческого бога?» Каро с досадой почувствовала, что краснеет. «Да, но это не значит... Ничего не значит». «Конечно», — кивнула Барбара и добавила, понизив голос. Я не собираюсь учить тебя жизни, но тут советую быть поосторожнее. — Здрасте! Надеюсь, леди не обидится, если мы с друзьями предложим им выпить. Над столом навис крупный мужчина с заметным брюшком и оптимистической улыбкой на губах. — Простите, — ответила Каро, — но мы уже уходим. Она так и не спросила Барбару и Молли насчет самого непонятного ей момента из обзора Вейгерта, прочитанного минувшей ночью. Да и, пожалуй, не стоило этого делать сейчас. Ей и без того нужно было много чего обдумать. Дождь начался, когда они были на полпути к базе. Барбара прибавила скорости. Как раз в это время зазвонил сотовый телефон Кару, и она, прикрывая его, насколько возможно, от дождя, Выслушала рассказ Элена о том, какую тактику избрала адвокат, чтобы вернуть Кайлу из-под опеки. В открытой машине она промокла насквозь, ее лицо снова начало чесаться. Молли вдруг запела, неожиданно приятном контральто, песенку о дожде и крохотном паучке. Ни дождь, ни зуд не убавили у Кару решимости отыскать Вейгерта и попросить его разъяснить все более понятно потому что того, о чем он писал в своем обзоре теории, просто не могло быть на свете. Однако поговорить с Вейгертом ей так и не удалось. Как только промокшие насквозь женщины вступили под портик жилого крыла, оказалось, что Каро ждали Джулиан и Ласкин. Ее попросили побыстрее вытереться, намазаться лаймовым соком, переодеться и сразу же прийти в малый зал заседаний при службе безопасности. Как только она вошла туда, Джулиан закрыл дверь. Ласкин повернул Кару лицом к свету, потом мельком взглянул на ее спину, задал несколько вопросов и кивнул. — На первый взгляд все хорошо. — Доктор, вам повезло. «Думаю, что ясв можно не опасаться, и в худшую сторону ваше состояние не изменится». «Джулиан, я считаю, что во вторник уже можно. А сейчас, извините, но мне нужно вернуться к Сэму». «Что можно во вторник?» — спросила Кару. «И что случилось с дедом?» «Ничего такого, чего с ним еще не происходило бы», — сказал с мрачным видом Джулиан. «Но он продолжает слабеть». И хотя Ласкин говорит, что ему может стать получше, этот рак совершенно непредсказуем. Но времени у него определенно очень мало. Нужно сдвинуть график операций. Карл, если вы имеете в виду, что во вторник я должна прооперировать деда, то это невозможно? Нет-нет, это мы знаем. Он не готов к операции. Но мы должны воспользоваться возможностью, пока Ральф еще здесь и может вам ассистировать. Его сменщик, которого отыскал Сэм, сообщил, что не может приехать так быстро. Лайл только что сказал, что во вторник вы уже сможете поставить имплант лорейн Затем последуют Эйден, Бен и еще два человека. А там мы успеем и Сэма прооперировать до того, как уедет Ральф. «Нет», — отрезала Кару. «Я уже несколько раз говорила вам, что еще не решила даже, останусь ли здесь. Неужели вы этого не слышали?» И даже если я останусь, каждого пациента необходимо детально обследовать на предмет хирургических осложнений и рубцов на ткани мозга, провести послеоперационные, рентгеновские и прочие исследования, и только потом, если все будет благополучно, я смогу провести следующую операцию. Это, знаете ли, не кошкам под кожу чипы вживлять. Я понимаю, но между операциями не менее пяти дней А доктора Уоткинса я не стану оперировать, пока не отработаю всю операцию до тонкостей. Вот таким и будет наш график. «Каро», — сказал Джулиан и, наклонившись вперед, взял обе ее руки в свои ладони. «Вы не понимаете. Нельзя допустить, чтобы Сэм умер без импланта. Необходимо дать ему испытать то, созданию чего он посвятил 15 лет жизни» и отдал почти все свое состояние. Он должен создать ветвь вселенной, в которой он будет не дряхлым, умирающим стариком, а молодым и сильным мужчиной. Вот они и дошли до мины, обнаруженной ею в бумагах Вейгерта, и разъяснять ее будет не автор теории, а Джулиан. Она высвободила ладони из его рук. Прикосновение подействовало на нее. Прикосновение Джулиана Дея подействовало бы на любую гетеросексуальную женщину моложе 90. Но сейчас это совершенно не относилось к делу. «Минувшей ночью я прочитала краткий обзор теории доктора Вейгарта», — сказала она. «И, конечно, ее раздел, в котором говорится о смерти». Вейгерт утверждает что если человек попадает в другую ветвь Вселенной, населенную людьми, которых он помнит, то после того, как экспериментатор вернется в свое тело, находящееся здесь, эти люди продолжают свое существование там. Но даже если все это правда, а мне это кажется притянутым за уши, даже если это правда, как только сеанс моего деда с пребыванием в другой Вселенной закончится, он снова окажется на той же койке, и будет все так же умирать. Его тело здесь, он не может остаться там. Доктор Вейгерт считает, что сознание продолжает существовать и после смерти. Я ничего об этом не могу сказать, это вопрос для теологов, а не хирургов. Но даже если сознание не подвергается уничтожению, совершенно неизвестно, что с ним будет дальше. Проникнет ли оно в какую-то другую ветвь множественной вселенной, или создаст ее, или исход будет каким-то другим? Нет, я знаю, что вы хотите сейчас сказать. Нет никакого где-то еще, никаких здесь или там, а есть лишь суперпозиционная квантовая пена. Но суть в том, что мой дед получит лишь краткое ощущение себя здоровым и сильным, а его рак, каким был, таким и останется. Джулиан. «Смерть не обмануть!» В глазах Джулиана что-то коротко блеснуло, но он ограничился коротким ответом. Сэму и требуется хотя бы это краткое ощущение. Увидеть воочию, как воплотилось то, над чем он работал пятнадцать лет. Всю подготовку на имитаторах он прошел. Мы сделали это наскоро, но успели до вашего приезда. Он готов. Вполне вероятно, что он не перенесет операцию. Он готов к такому риску. И потом решение принимать ему. К тому же он и так умирает. Какая разница, от чего именно? Разница в том, что я не намерена стать тем человеком, который его убьет. Джулиан, я знаю, что вы не врач, но, боже мой! Джулиан подался вперед. Его лицо вдруг сделалось суровым. Каро и не думала, что он может стать таким. — Сэму только это и нужно. — Но от меня он этого не получит, по крайней мере, в его нынешнем состоянии. Наступила пауза, на протяжении которой Джулиан пристально всматривался в лицо Каро. Когда же он снова заговорил, голос его звучал мягче. — Каро, я понимаю вашу позицию. Вы строго придерживаетесь медицинских нравственных норм, которые не позволяют рисковать жизнью пациента без крайней необходимости. Конечно, вы опасаетесь повредить своей карьере плохо подготовленной операцией. Я восхищаюсь вашей позицией. Мы пригласили вас сюда именно потому, что знали о ваших высоких профессиональных качествах. И теперь, когда вы здесь, мы все надеемся на вас. Сэм, Джордж, я. Быть может, я сильнее всех. Он наклонился вперед. Каро поняла, что он намерен обнять ее, и легонько оттолкнула его. «Правда? Вы всерьез рассчитываете таким образом убедить меня... Стойте!» — резко бросил он. «Неужели вам даже не приходит в голову, что я могу говорить искренне? Что я действительно могу чувствовать влечение к вам и на самом деле восхищаться вами?» что ваше поспешное суждение обо мне может быть несправедливым? Что вы можете мне действительно нравиться?» Она задумалась. Джулиан стоял, возвышаясь над нею, как почти гротескное воплощение мужественности, умоляющей, чтобы ее укротили, набычив плечи, не убирая прядь густых белокурых волос, почти прикрывших удивительные глаза. Но, Дело происходило не в каком-то банальном любовном романчике. «Нет, это мне в голову не приходило», — сказала она. «Может быть, вы действительно испытываете ко мне влечение и восхищаетесь мною? Уверена, вы чувствуете, что привлекли мое внимание, потому что мужчины такого типа всегда это знают. Но здесь-то речь идет совсем о другом. Вы попытались использовать свою привлекательность?» чтобы убедить меня поступить по-вашему, и поэтому... Поэтому его привлекательность разом рассеялась. Поэтому я не стану уплотнять график операций. Если я все же возьмусь за имплантацию, первый будет Лорейн, потом Эйден, Бен и, по меньшей мере, еще один человек, возможно, доктор Вейгерт. Очередь деда подойдет, когда доктор Ласкин скажет твердое «да», и я сочту себя готовой. — Вполне убедительно, — сказал Джулиан. Его голос опять звучал сдержанно и приятно, но в нем все же угадывалось раздражение. Джулиан Дэй, несомненно, не привык получать отказы от женщин. Вернувшись к себе, Кару села на кровать и задумалась. Я отвергла слишком много мужчин. И в конце концов стала отказывать всем. В ранней молодости она считала, что отношения с мужчинами у нее не складываются из-за неудачного брака родителей. «У меня не было ролевой модели». Позднее она поняла, что очень уж многие пытаются свалить на родителей едва ли не все свои ошибки и промахи, и стала говорить друзьям, что у нее крайне высокие требования. А еще позже, сообразив, осознала, насколько высокомерно это звучит, стала объяснять свою склонность к мимолетным, ни к чему не обязывающим связям большими нагрузками в медицинской школе, интернатуре, ординатуре. Элен придерживалась другой теории. «Ты, авокадо, наоборот». «Что-что?» «Авокадо. Знаешь, такой зеленый овощ». Я знаю, что такое авокадо. Это не овощ, а фрукт, у которого в середине большая твердая косточка, а вокруг кашицеобразная мякоть. А ты, авокадо, наоборот. Снаружи вся твердая-твердая, а внутри мягкая кашка. Никакая я не каша. Ладно, — согласилась Элен. Пусть не каша, но все равно мягкая. Ты бы видела себя с Кайлой и Анжеликой. И со мною. Это совсем другое дело. — Ничего подобного. И какой-нибудь парень когда-нибудь в этом убедится. — Но не сегодня, — слух сказала Каро в своей пустой комнате. — И не этот парень. — Да и вообще, что Элен понимает в мужчинах? — Вышла же она за Эрика? Каро протянула руку к синей папке. — Этому авокаду следует разобраться в физике.